Глава 9. Идём, Цесарь. Парень махнул рукой за вемяня за собой. Пожалуй, начнём с нашей первой проблемы. Я передернула плечами, будто скидывая всю свою неуверенность и неопытность, снова становясь Сари Лексон и последовала за ассурийцем. Под ногами шелестела высокая трава, и я с удивлением отметила, что она, в принципе, была не тронута практически на всей поляне. Густая, зелёная, сочная. Только в том месте, где я лежала, было примято, и еще несколько дорожек разбегались в разные стороны. Это сколько же я тут находилась без сознания, если мужчины успели осмотреть местность и проложить тропки. Приблизившись к сфере, Кихира вошел внутрь и уставился на тело неизвестного нам человека. Не глядя на меня и махнув рукой, он поманил, вынуждая приблизиться. Когда я осторожно, боясь сделать что-то не то, коснулась сапогом блестящей поверхности пола внутри сферы, асурийец не выдержал, стрельнув в меня нарочито издевательским взглядом. Итак, Сари, наша первая проблема, а именно Кихира приподнял руку над мужчиной и быстро ухватившись за рукоять клинка, торчащего в груди незнакомца, дёрнул вверх. Проблема отсутствия оружия у командира решена. Я рванула в сторону Ассурийца и одновременно с этим вскрикнула, ожидая, что только можно и даже нельзя представить. Взрыва, грохота, смерти неугомонного парня. Йода лишь рыкнул с досадой, ударив рукой Кариме по плечу. «Идиот!» — ревкнул он, толкая Черноволосова в бок. «Просто идиот!» «Я оказался в итоге прав. Ничего не произошло». «Произошло». крикнула громко, еле сдерживая ярость и скрывая за ней панику. Йодар прав, ты просто идиот. Резко выдохнув, я отступила назад, опираясь спиной на внутреннюю поверхность сферы. Хоть бы немного уважения проявил к этому. Я запнулась, уставившись на бледное лицо красноволосого. К этому человеку. Я не уверен, что это человек. Начал кихира, осторожно вытирая клинок о форму мёртвого мужчины. Вы видели, как он с этой штукой? Он человек Кариме, перебил его Йода. Был человеком, пока отличный, между прочим, бросок Маркуса не остановил его сердце. Великан бросил на меня взгляд, полный какой-то затаённой гордости, и я кивнул ему в ответ, соглашаясь. Он был совершенно прав. Бросок Маркуса да ещё с такого расстояния оказался не просто отличным. Он спас нас всех. Закусив нижнюю губу, я оттолкнулась от стены и сделала шаг ближе к Асурицу, протягивая руку и принимая клинок Маркуса. Затем переложила его в другую руку и осторожно оттеснив парня в сторону, подошла ближе к конструкции. Теперь я могла рассмотреть не только его фигуру, но и лицо. Приятное, чуть вытянутое лицо, прямой нос, чётко очерченные губы, высокие скулы. Там на пепелище я не особо оценила его рост, потому что частично его ноги были скрыты металлической конструкцией. Но сейчас я поняла, что он был очень высокий, выше Йодера. Наверное, его можно было бы даже назвать красивым, если бы не мёртвенная бледность кожи. Тёмно-красные, почти чёрные брови и такие же ресницы. Гулкосглотнув, я потянулась пальцами к его глазам. Замерла на пару мгновений и, наконец решившись, оттянула века. Такие же, прозвучал рядом голос Кихира, и он, накрыв мою ладонь своей, отвёл пальцы от лица незнакомца. Тёмно-фиолетовые Тари. Тарина Лексен, автоматически поправила его. Тари, а только для Да я помню, резко оборвал меня Кихира. Простите, с аре забылся. Почему? начала я, но не смогла продолжить. Почему мы оказались в этом месте? Почему он появился и чего хотел? Почему вы так похожи? Или почему я забылся? Голос Карими звучал сталью, а сам он развернулся и, протиснувшись между нами с Йодой, покинул пределы сферы. Я глянула на Ворда, ещё у него, если не ответов на эти вопросы, то хотя бы объяснения поведению Асурийца. Но тот лишь неопределённо повёл плечами и повернулся к конструкции. "Командир", обратился он ко мне. Вы заметили что-то необычное? Необычное? Кихера будто издевательски воскликнул, привлекая к себе внимание. Он уже отошёл от нас и устроился на траве прямо перед сферой. Ёда, а тут есть хоть что-то обычное. Кариме, спокойно произнёс великан, посмотрев на асурийца. Что-то было в его взгляде, потому что Кихера моментально успокоился и, откинувшись, упал спиной на землю. потянулся, сорвал травинку и сунул её в зубы. Командир Йода снова повернулся ко мне, и, сложив руки на груди, повторил вопрос. Что вы можете сказать? Я, хм, прочистила горло. Я не знаю, что сказать, я совершенно не понимаю, что происходит. Кто это и Йода? Я потянулась рукой к телу незнакомца. Его ноги, они закованы. «Нет, Сари, они не закованы. Эта конструкция, она будто часть его тела, понимаете?» «Что? Что ты говоришь? Тут и тут». Я ткнула пальцем в те места, где в районе коленей начиналась металлическая планка. «Это что-то вроде сапог или...» «Нет, Сари Лексан», — подал голос Кихира. «Ворд прав. Этот металл и вся эта штука — часть его тела. Ноги, руки, спина — всё словно связано с его телом. является частью его. Но это невозможно, воскликнула я, уже понимая, что теперь возможно всё. Тем не менее, тихоро снова подол голос. Этот доспех часть его тела. Ну хорошо, я развернулась к Сурийцу. Пусть так. Что это даёт нам? Ничего, Карими странул и бнолся. Просто констатация факта. А эта штука, я обвела рукой Она была жива? Этот голос. Нет, она не живая, Сари. Йодер ударил кулаком по внутренней поверхности сферы. Тут больше нет жизни. Но что? Я развернулась и тоже покинула сферу. Что но? Когда мы попали сюда, голос произнёс: "Выход в порт завершён". Значит, где-то рядом море или? Нет, ничего. Хиро поднялся на ноги и отряхнул брюки. Мы уже всё осмотрели. Конечно, что смогли. Только развалины и ещё кое-что. Он сделал несколько шагов в сторону, а затем развернулся, махнув рукой, зовя меня последовать за ним. "И это самое кое-что", продолжил на ходу парень. "И есть наша вторая проблема". Я последовала за ним, оглянувшись на великана. Тот кивнул, словно соглашаясь с тем, что я должна обязательно увидеть это, и вернулся к изучению трупа незнакомца, выставив руку вперёд и держа над его ногами. Кихера, позволяя парню стараюсь не отставать, как только он удостоверился, что я следую за ним, направился к противоположному краю поляны, придерживаясь чётко проложенной в траве тропинки. Что там? Вы должны это увидеть сами. Бросил он через плечо, осторожно перебираясь через край огромного камня и ускоряясь. Я же замерла перед этой глыбой. В первую секунду хотела также бездумно последовать за ним, но встала, удивлённо вперев глаза в торчащий из земли камень. Сари позвал Кариме, остановившись впереди и обеспокоенно смотря на меня. В чём дело? Камни признесла, пытаясь ухватить какую-то мысль, но упустив её хвост, что мяччил у меня перед носом буквально секунду назад. Повторила: "Камни они. Их тут много, можем потом изучить, если будет желание". Кихира снова нетерпеливо махнул рукой, зовя меня за собой. "Но сейчас нам надо туда". Он подождал буквально пару мгновений, пока я преодолею порог Шимхом Валун, и снова двинулся вперёд. Дальше мы двигались сквозь густой кустарник, заполонивший собой всё пространство между довольно широкими стволами каких-то деревьев. Да что же такое, бубнила я себе под нос, цепляясь руковом за очередную ветку. Здесь даже животные не ходят, что ли? Не продраться. Двинулась дальше, даже не подняв головы, и потому не заметила, как уткнулась в спину замершему впереди мужчине. Карими Позвала удивлённо, а тот, отступив в сторону, помог мне пробраться мимо него вперёд. Смотрите, Сари, прошептал он, склоняясь к моему плечу и чуть подталкивая в спину. Куда? непонимающе протянула, разворачиваясь к нему, но была остановлена его очередным аккуратным толчком. Вперёд, Сари, только осторожно. Я снова посмотрела туда, не понимая, о чём он говорит. Там был только такой же густой и непроходимый лес. Асуриец протянул руки и раздвинул ближайшие ветви передо мной. Охнув, я инстинктивно подалась назад, впечатавшись в его грудь. Что это, кихира? Как? За густыми ветвями я заметила клубящиеся белые плотные вата и дым. Он казался настолько плотным, что это было просто невозможно, и в то же время живым, что также было абсурдно. Выпустив из пальцев ветви, Кихера позволил им сомкнуться, а перед нами снова возникла иллюзия густого леса. Он опять поднял руки и осторожно отвёл преграду в сторону, давая мне возможность насладиться тем, как непроходимая чащобу превращается в клубящиеся дым. Протянув руку вперёд, я попыталась коснуться этого густого тумана, но Асориис тут же схватил меня за кисть, отводя назад и не давая сделать этого. "Нет", коротко, но довольно агрессивно рыкнул он. Ворд запретил. "Почему?" ошалело прошептала, даже не пытаясь вырвать руку из его хватки. "Он сам объяснит". В обратный путь мы отправились минут через 5. Кихира по моей просьбе ещё раз показал трюк с ветвями, и мы несколько минут смотрели, как за незримой границей перекатываются клубы странной дымки. Я снова попыталась потянуться и коснуться её, но Асорий с силой оттолкнул мою руку в сторону. "Нет, Цари", напряжённо протянул он. "Что? Да почему же?" Я нервно сложила руки на груди и нахмурилась. "Что ты о себе возомнил, Кихира?" Я твой командир, и не тебе запрещать мне что-то. Парень просто вскинул руку ладонью ко мне, прерывая поток моего возмущения. Она была красной и воспалённой, с белёсыми волдырями, некоторые из них уже лопнули. "Выше", ошарашенно прошептала и двумя руками ухватила его ладонь, притягивая ближе к себе. "Что это такое?" "Ничего." Парень уже явно пожалел о том, что показал мне свою руку и потянул на себе, но я удержала её. Кариме рявкнула громко и наконец отпустила его. Объясни же, не ший тебя раздери. Я коснулся её, повысив голос, не сдержал и он крика. Да тронулся до этой странной дряни. Коснулся? Уже тише произнесла я, вглядываясь в его лицо. Поверить в то, что он мог бездумно сунуть руку в непонятную субстанцию, я не могла. Я не заметила её, раздвигая ветви, признался парень. Каким-то чудом пальцы не пострадали, а вот ладонь. Он развернулся и сжав кулаки, направился обратно по уже проложенной тропинке. Я смотрела ему в спину поражёнясь Кариме. Я знала, что ожоги болят неимоверно, так как один раз получила ожог раскалённым маслом. И он был очень похож на те валдери, что покрывали его ладонь. Но мой прошёл спустя пару часов благодаря магии. Но до того момента, как он окончательно исчез, боль была просто ужасной. А у Асурица этими жуткими валдерими оказалась покрыта вся ладонь. То, что он испытывал, скорее всего, было невыносимо. Однако парень ничем не выдавал хоть какого-то беспокойства. Кариме крикнула ему в спину. "Стой, Кариме, как давно это произошло?" подбежала ближе, теперь практически дыша ему в спину. Я не знаю, не могу определять время. Теперь, но на вскидку прошло несколько часов. Он был совершенно спокоен, словно ничего такого и не произошло. Но я заметила, как нервно дёргается его рука, если он задевал пальцами ветки растений. Сколько же я была бессознание, удивлённо произнесла всё ещё кидая беспокойные взгляды на ассурийца. Не знаю, последовал ответ, а потом Кихира глянул на меня через плечо. Что ты ещё заметили интересного? Что? Я задумалась, пытаясь понять, что именно он хочет узнать и какую головоломку предлагает на этот раз разгадать. Нет, ничего. Сари. Парень как-то тяжело вздохнул. Солнце не видно. Я не могу определить время даже по нему. Как-то Замирать на полушаги, похоже, станет моим излюбленным делом. Как это не видно? Ясно же, как днём. Протянув эти слова, я задрала голову, стараясь разглядеть, с какой стороны сейчас находится небесное светило. Я остановилась, забыв как дышать. Солнце действительно было не видно, совсем. Абсолютно чистое голубое небо без намёка на облака или тучи, но при этом свет лился со всех сторон сразу. Будто миллионы или миллиарды крошечных огоньков озаряли небосвод, создавая странную и непонятную мне иллюзию. — Как такое возможно? — ошарашенно прошептала и тут же сорвалась с места, так как парень не стал меня дожидаться, отправившись дальше. — Что это ни шея раздери за место? — Не знаю, Сари, не знаю. Кихира махнул рукой, отодвигая очередную ветку и продолжая движение. Спустя совсем немного времени мы возвратились на поляну и остановились за спиной Йоды. Мужчина, развернув могучие плечи и вскинув лицо, занимался тем же, чем и я каких-то минут 10 назад, смотрел в небо. Ни облачка, ни лучика, протянул он странно. Ничего. Йода, что ты думаешь? Ты хоть что-то чувствуешь? попробовала я уточнить у него. Нет, командир. Он развернулся ко мне, сложив руки на груди. «Ничего не чувствую. Мои силы покинули меня, и я, словно слепой котенок, вынужден ориентироваться только на то, что знаю об окружающем мире. То есть...» Он кивнул, словно намекая на что-то. «Я абсолютно и бесповоротно беспомощен». Я издала какой-то нервный смешок, так как никак не могла представить этого рыжего великана абсолютно и бесповоротно беспомощен. беспомощным